«Да что тебя жалеть-то?» — крикнул хозяин, очутившийся опять под ленив. Раздался смех и даже ругательство. «Жалеть? Зачем меня жалеть?» — вдруг возопил Мармеладов, вставая с протянутой вперед рукою в решительном вдохновении, как будто только и ждал этих слов. «Зачем жалеть?» — говоришь ты. «Да? Меня жалеть не за что!»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 и скажет: потому их приемлю премудрые потому приемлю разумные что не скажет потому их приемлю премудрые потому приемлю разумные что не единый из сих сам не считал себя достойным сего и прострет к нам руки свои и мы припадем и заплачем, и все поймем тогда все поймем и все поймут екатерина ивановна и она поймет господи да приедет царствие твое и он опустился на лавку истощенный обессиленный, и ни на кого не смотря, как бы забыв окружающее и глубоко задумавшись пойдемте сударь сказал вдруг мармеладов поднимая голову и обращаясь к Раскольнику. «Да — Доведите меня. — Дом Козеля на дворе. — Пора. — Катерине Ивановне. Мармеладов оказался гораздо слабее ногами, чем в речах, и крепко оперся на молодого человека. Смущение и страх все более и более овладевали пьяницей по мере приближения к дому. Я не Катерина Ивановна теперь боюсь. Бормотал он в волнении. И не того, что она мне волосы драть начнет. Что волосы? Здор волосы. Это я говорю. Оно даже и лучше, коли драть начнет. А я не того боюсь. Я глаз ее боюсь. а глаз. Красных пятен на щеках. Тоже боюсь. И еще... И ее дыхание боюсь. Видал ты, как в этой болезни дышит При взволнованных чувствах. Детского плача тоже боюсь, Потому как, если Соня не накормила, То уж и не знаю, что, не знаю. А побоев не боюсь. зная сударь, что мне таковые побои Не только мы не в боль, Но и в наслаждение бывают. ибо без всего я и сам не могу обойтись. она лучше. Пусть побьет, душу отведет. она лучше. А вот и дом, козля-дом, слесаря, немца, богатого. Веди. И они вошли со двора и прошли в четвертый этаж. Лестница чем дальше, тем становилось темнее.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 помещался в особой комнате, а не в углу, но комната его была проходная. Дверь в дальнейшие помещения или клетки, на которые разбивалась квартира Амалия Лепевехзель, была приотворена. Там было шумно и крикливо, хохотали. Кажется, играли в карты и пили чай. Вылетали иногда слова, самые нецеремонные.